глава 6 из путевых записок о и семенова поздно вечером наш пароход прошел босфор и стал на рейд погода выдалась облачная сыра так что мы лишены удовольствия наблюдать панораму стамбула с моря это тем более обидно что мы хотели сравнить этот вид с тем что доводилось узреть в 21 веке Иван специально прихватил снимки, сделанные во время нашей поездки в Стамбул два года назад, в далеком будущем. Мы собирались нанять лодочника и сделать фотографии из тех самых точек, но, увы, погода неумолимо внесла коррективы в наши планы. В Константинополе, все русские называют Стамбул только так, нам стоит немалых трудов случайно не ошибиться. В Константинополе пароход стоял два дня. За это время мы немало успели осмотреть. Паломники, в отличие от нас, предпочитали христианские достопримечательности. Экскурсоводами им служили здешние монахи. Мы же отправились на берег вдвоем, подрядив местного гида. Об этом надо рассказать отдельно. Стамбульские гиды – публика особая, настырная, наглая, агрессивная. Стоило понять, что кто-то нуждается в их услугах, гиды чуть не рвут будущего клиента на части, оспаривая, кому из них достанется работа. Устраивают настоящее побоище, проклинают друг друга на всех языках, которые только слыхал Стамбул, рвут манишки и волосы из жидких, или наоборот окладистых бороденок, воинственно размахивают тросточками, только что не пинаются. Мы с Ваней понаблюдали за этим балаганом, а потом, демонстративно проигнорировав победителя, выбрали гида поспокойнее и с ним отправились в город. Первым самым сильным впечатлением стали огромные своры бродячих собак, Это деталь знакома любому, кто читал описание Стамбула XIX века. Но боже мой, как жутко они выглядят в действительности. Памятники древности, которые еще не успели выветриться из нашей туристической памяти, выглядят угнетающе. Высокие византийские стены давно истали, подобно ледяному городку весной, кое-где еще торчат словно гнилые зубы остатки башен, ворота давно заложены, в отдельных местах еще стоят стены в двореда, вдоль них в сухом рву, Повсюду разбиты огороды. На другой день вечером пароход снялся с якоря, и на следующее утро мы уже были в Дарданеллах. Архипелаг тоже не порадовал нас летним солнцем. Погода стояла тихая, но сырая и промозглая. То и дел накрапывал дождь. Я от нечего делать прогуливался по мостику и недовольно поглядывал на острова Архипелага. Где оно? Синее небо и восхитительные фиолетовые острова, вырастающие из морской дали. Вокруг все было серым и холодным, живо напоминая об осени на Балтике. Казалось, вот-вот в туманном мареве проявятся глыбы фортов Кронштадта и унылые калоши землечерпалок, пыхтящих на фарватере. Так что в архипелаге свободного времени у нас хватало. Делать было решительно нечего, смотреть не на что. Суета и благолепие паломников нам порядком поднадоели, а потому приходилось убивать время. Мы изучали карты Сирии, и закупленные в Одессе, и те, что были закачаны на планшет, и перебирали снаряжение. Об этом, пожалуй, расскажу детальнее. Отправляясь на Ближний Восток, мы запаслись солидным арсеналом. За неделю до отъезда я навестил оружейный магазин и приобрел новейшую французскую винтовку системы «Лебеля». Она только в этом году была принята на вооружение во Франции. Коммерческий образец заметно короче армейского, почти карабин, и отличается дорогим ореховым ложем. Солидный, полный чувство собственного достоинства приказчик долго распространялся о специальном, целевом, штучном исполнении оружия. Я ему поверил. Еще бы, за такие-то деньги. Стоила винтовка около 180 рублей. Еще в 10 рублей обошлись кое-какие доработки. Я решил оснастить приобретение телескопом, так здесь называют оптический прицел. Однако здешние системы, которые продемонстрировал приказчик, меня категорически не устроили». При оружейном магазине имелась небольшая мастерская, где по желанию клиента мастер может подогнать купленное оружие. Делали там и мелкий ремонт. Так что на следующий день я вновь зашел в магазин господина Биткова и попросил установить на лебель зубчатую планку вивера, доставленную из 21 века. Мастер с огромным любопытством оглядел диковину и осведомился, под какой телескоп предстоит приспособить сие устройство. Пришлось выложить и телескоп. Дорогущий оптический прицел «Сваровский» с регулируемой кратностью и азотным заполнением. Мастер долго вертел его в руках, а потом, пробормотав что-то типа «Аглицкая работа», взялся за дело. Заказ доставили на Гороховскую на следующее утро. Мы с Иваном специально ездили на стрельбище Московского охотничьего общества, опробовали новинку и остались вполне довольны. Теперь в нашем распоряжении имелось точное, мощное и скорострельное оружие. Таким вот винтовкам предстояло, с некоторыми доработками, прослушать еще полвека и принять участие в обеих мировых войнах. Несколько портило впечатление отсутствие предохранителя и мешкотное снаряжение магазина. Но все же восемь патронов, плюс один в патроннике и еще один на лотке — Серьезный аргумент по сравнению с распространенными здесь однозарядными винтовками Бердана, гра или Шнайдера. Кроме винтовки, ставшей в одночасье снайперской, в арсенал вошел офицерский Веблей. Ваня потребовал специально для него прихватить из будущего помповый дробовик, но здраво рассудив, я решил поумерить аппетиты сына и приобрел там же, на Никольской, двустволку-горизонталку убойного 10-го калибра. В мастерской ружью совершили обрезание, превратив покупку в классическую сицилийскую лупору. Обрез охотничьего ружья с укороченными блоком стволов и прикладом использовалось сицилийскими пастухами для защиты стада от волков, откуда и произошло название оружия. По-сицилийски «лупу – волк» – излюбленное оружие козаностры. Оружие укомплектовали сотни патронов с картечью и полусотни с пулями, так что теперь Иван был достаточно грозно вооружен. Мы, конечно, надеялись, что пускать в ход этот арсенал не придется, однако положение белых путешественников в диких странах обязывало. Иван заодно прихватил из 21 века оружейные чехлы, тактические фонари и прочее необходимое снаряжение. Я пытался протестовать, но недолго, уж больно тяжелой и неудобной оказалась местная амуниция». В любом случае, современная, на липучках, универсальная тактическая кобура оказалась куда практичнее прилагавшегося к револьверу кожаного чудовища в полкило весом, тоже по какому-то недоразумению именуемого кобурой. Пользуясь вынужденным бездельем, мы извлекли из кофра и почистили весь наш арсенал, а также прочую воинскую амуницию. Я совсем было собрался упаковывать смертоносные игрушки обратно, как Ваня пришла в голову мысль опробовать оружие в деле. Оказывается, он видел, как двое из пассажиров первого класса развлекались в компании второго помощника стрельбой под чайкам А мы чем хуже? Воистину благословенна наивность и непосредственность девятнадцатого века. Я представил, в какой приступ паники вогнала бы капитана какого-нибудь круизного лайнера просьба позволить опробовать на палубе снайперскую винтовку, револьвер и обрез двустволки. А этим все нипочем. Мало того, что разрешение было получено тут же, так к нам приставили еще и матроса для услуг. Ему было велено отыскать для господ пассажиров с десяток порожних ящиков, которые и послужили мишенями. Ни о каких документах на оружие никто не заикнулся, с какой стати. Не хватало еще вмешиваться в приватные дела джентльмена, путешествующего по своим надобностям. Стрельбы прошли вполне успешно. Паломники взирали на нас с немым укором, но так ничего и не сказали. У богатых свои причуды. Помнится, когда морское путешествие только начиналось, я изнывал от нетерпения. Так хотелось скорее попасть на борт парохода и вкусить прелести морского путешествия в стиле «Детей капитана Гранта». И впечатлений, надо признать, хватило. Уже на третий день я, с разрешения одного из помощников капитанов, забрался на Марс, так называется «здоровенная платформа посредине мачты», Узрев это безобразие, отец скакал по палубе, грозно орал и грозил репрессиями. Помощник добродушно похохатывал и втолковывал ему. «Ничего, уцай, малцык порезвится, ему от этого польза будет!» Экипаж судна — вообще отдельная сага. Сплошь греки — уроженцы Одессы. Смуглые, бородатые, неизменно веселые, они приводили отца в восторг своим неповторимым говором. Он то и дело поминал Гамбринос, рассказ Куприна, Каюсь не читал, и все просил сфотографировать его с мореходами. Таких кадров я нащелкал несчетное множество. В итоге разрешение сидеть на Марсе было получено, при условии хорошей погоды и слабой качки, и я проводил там долгие часы. Наверх не долетали кухонные и прочие запахи, распространяемые толпой паломников, не были слышны визгливые молитвы и причитания. К концу второго дня я карабкался по вантам, это такие веревочные лестницы по бокам мачт, как заправский морской волк, взлетая на решетчатые площадки Марсов, чуть ли не быстрее привычных к этому занятию греков. Матросы, посменно дежурившие на верхотуре, приняли меня как своего, хлопали по плечам, учили правильно называть корабельные снасти и угощали каменной твердости солеными галетами, а я в ответ делился с ними леденцами холлс, изрядный запас которых прихватил с собой в путешествие. Я обнаглел настолько, что пристраивался здесь между небом и палубой с планшетом и находил удовольствие в том, чтобы, лежа на раскачивающемся Марсе, листать на экране читанные и перечитанные книги о путешествиях. В кои-то веки я добрался и до Моби Дика. Отец давно и безуспешно пытался мне его подсунуть. Дома я не смог одолеть больше десятка страниц, а здесь книга пошла на ура, и я часами валялся на решетчатом настиле и глотал страницу за страницей. Я в очередной раз согласился с отцом. Да, некоторые книги непременно надо читать на бумаге. Как же я жалел, что бессмертное творение Мелвилла досталось мне в электронном виде. Кстати, о бумаге. Отец верен себе. Каждый вечер он садится за крошечный столик в каюте и начинает писать в большую клеенчатую тетрадь, приобретенную для этой цели еще в Одессе. Он с самого начала заявил, что намерен ради пущего вживания в образ вести путевые заметки в стиле девятнадцатого века и теперь старательно выполняет этот зарок. Почерк у отца ужасный. Отчаявшись разобрать что-то на первой странице, я предложил условно считать тетрадкой прихваченной с собой мак и вести заметки в Ворде. Отец с негодованием отверг это раз предложение. Но ничего, посмотрим, надолго ли его хватит. Так я и просидел все плавание на Марсе. Иногда разнообразие ради, делая вылазки на мостик и в машинное отделение. Пассажиров туда пускали неохотно, но для меня и тут сделали исключение. Машинное отделение меня поразило. Титаническое скольжение массивных механизмов, зеркальный блеск отполированной работой стали, облитые зелёным маслом шатуны, свист пара, мельтешение вертушек регуляторов УАТТА, адские ОЦВИТЫ в кочегарке. Стимпанк, да и только». Все же большие машины имеют свою особую магию, которая не сравнится ни с чем иным, не столь фундаментальным. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Подошло к концу и это морское путешествие. Позади остались стоянка в Стамбуле, дождливая Марьева архипелага, пальба по ящикам, любезно предоставленным боцманам. Я все плечо отбил, пытаясь приспособиться к отдаче лупары и долгое странствие вдоль малоазиатского берега. К Триполи пароход подошел утром. Паломники, обитавшие в трюме, еще с ночи потащили наверх свои узлы и котомки. Палубная публика тоже закопошилась, выбираясь из-под одеяла и наскоро перекусывая. Мы с отцом вышли на мостик еще в темноте и поймали волшебный момент, когда темные силуэты Ливана на горизонте осветились первыми солнечными лучами. Я знал, что местные горы кое-где покрыты снегом, но, увидев зарозовевшие в утреннем солнце сияющие вершины, замер в восхищении. По палубе прокатился гул, паломники то тут, то там опускались на колени и принимались петь гимны. Один из них все суетился, перебегал от одной группки богомольцев к другой и повторял толпившимся у борта «Смотрите, смотрите, ведь это ливанские горы Многие из русских первый раз в жизни увидели горы со снежными вершинами и потому удивлялись сильнее других. Даже купцы, стоявшие с нами на мостике, не хотели верить, что это может быть снег. Но когда отец извлек бинокль, и наши спутники рассмотрели на темном кряже снежные полосы, изумлению и восхищению не было конца. Многие благоговейно обнажали головы и крестились. К семи утра пароход встал на рейде. Не успели застопорить машины, как нас окружили арабские латчонки. Матросы орали с борта, предостерегая лодочников, но это не оказывало ровно никакого действия. Сирийцы демонстрировали поразительную ловкость. На волне, на быстром ходу Филюк, эти камикадзе перепрыгивали с одной латчонки на другую, чудом сохраняя равновесие. Ору и гамму было хоть святых выноси. Иные карабкались по борту парохода на палубу, чтобы предложить паломникам перевести их в Эльмину, порт Триполи.